Под ней же Жильяр заносит: "В свой дни у них такие думы. Отряд красных к столь слишним человек прибыл из Омска. Это первые солдаты большевики, которые составят гарнизон Тобольска. Наша последняя надежда на спасение бегством рухнула. Однако я величеству мне сказала, что она имеет основания думать, что среди этих людей имеется много офицеров под видом простых солдат". На меня также говорят, не называя источника, из которого она осведомлена об этом, что 300 таких офицеров сконцентрировано в Тюмени. Я проверил с господильяром. Он показал мне наследство. Я положительно могу достоверить следующее. Государьня мне не суперас говорила, что в Тюмени, именно в Тюмени собирается отряд хороших людей для их защиты. Однажды я Величество определённо мне сказала, что там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 На чём же была основана эта вера? На обмане. И, следовательно, абсолютно доказано, что не было ни в Темени, ни где-либо в другом месте Тобольской губернии никаких офицерских групп, готовых освободить семью. Кто же обманывал императрицу? В декабре месяца 1919 года в городе Владивостоке был арестован военной властью некто Борис Николаевич Соловьёв.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 секретарём симбирской духовной консистории. Почему-то он пошёл в горы и получил назначение в Киев. Затем он был членом училищного совета и назначен в Святейший Синод. Не знаю истории его карьеры, но Соловьёв сын показал у меня при допросе: отец мой был в большой дружбе с Григорием Ифимовичем Распутиным. Они с ним были старые знакомые и приятели учился Борис Соловьёв некоторое время в Киевской гимназии, но не окончил её, будто бы по слабости здоровья. После этого он по исповедам стал готовиться к поступлению в духовную семинарию, так как где с детства был проникнут религиозными стремлениями. В 1914 году он солдат 137-го Нежинского пехотного полка. В 1915 году он в тылу, на второй Оренин-Баунской школе прапорщиков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 на одной из улиц Петтограда с солдатами и приведен в Государственную Думу. Так ли это? За Соловьевым вел наблюдение во Владивостоке поручик Логинов. Он в этих целях близко сошелся с Соловьевым и пользовался его доверием. Логинов показал, что Соловьев был одним из вожаков революционного движения среди солдат и сам привел их к зданию Государственной Думы. Где правда?